И вот они уже вступили на земли Байерда, и пахари то и дело поднимали руку, приветствуя проезжавшую коляску. Потом дорога подошла вплотную к железнодорожной линии, пересекла ее, и, наконец, среди дубов и белых акаций показался дом, построенный Джоном Сарторисом, и Саймон въехал в железные ворота и покатил по плавно изгибающейся аллее. На том месте, где много лет назад однажды остановился патруль Янки, была разбита клумба с шалфеем. Саймон лихо подкатил к клумбе. Байерт слез, и Саймон, снова цокнув на лошадей и передвинув сигару так, что она уже не торчала под прежним головокружительным углом, поехал обратно в город. Байерт немного постоял перед своим домом. Простое белое здание мирно дремало среди освещенных солнцем вековых деревьев. Глициния, обвивавшая одну сторону галереи, отцвела и осыпалась, и бледные лепестки воздушной пеленой укутали ее темные корни и корни розы, которая велась по той же раме. Роза медленно, но неуклонно глушила свою соседку. Она была густо усыпана мелкими с ноготь бутонами и с бесчисленным множеством распустившихся цветов величиной серебряный доллар. Лишенные запаха, они росли на таких коротких стеблях, что их невозможно было сорвать. Но сам дом был тих и безмятежно спокоен, и старый Байард поднялся на пустую, украшенную колоннами галерею и прошел через нее в холл. Глубокое молчание не нарушалось ни шорохом, ни звуком. Он остановился посреди холла. «Байерт!» Лестница с белыми балясинами, усланная красным ковром, изящно и дугою поднималась во мглу. С потолка свисала старинная люстра с граненными хрустальными подвесками и колпачками над подсвечниками, которым потом подвели электричество. Справа от входа, возле двустворчатой двери, открытой в полутемную комнату, которую все называли гостиной, где царила лишь изредка нарушаемая атмосфера торжественного величия, стояло высокое зеркало, полное мрачной тьмы, как тихие воды в вечернем омуте. У двери на противоположном конце холла дрожал и переливался длинный косой столб солнечного света а за этим световым барьером поднимался и затихал в монотонном миноре чей-то низкий голос. Слов было не разобрать, но Байерд их не слышал. Он снова громко произнес «Дженни!» Пение смолкло, и когда он повернулся к лестнице, высокая мулатка появилась в косых лучах солнца у задней двери, и, шумом шлепая босыми ногами, вошла в дом. Ее выцветшее синее платье, все в темных подтеках, было подобрано до колен и открывало икры, стройные прямые, словно ноги какой-то высокой птицы, а ступни казались светлыми брызгами кофе на полированном темном полу. — Вы кого-нибудь звали, полковник? — спросила она, повышая голос, чтобы проникнуть сквозь его глухоту. Байерт помедлил положив руку на ореховый столбик и, глядя сверху на миловидное желтое лицо. «Был тут сегодня кто-нибудь?» — спросил он. «Да кто же, сэр?» — отвечала Элнора. «Никого тут нету. Мисс Дженни поехала в город на собрание своего клуба». Байер стоял, подняв одну ногу на ступеньку, и сердито на нее смотрел. «И какого черта вы, черномазые, никогда мне правды не скажете?» — внезапно рассверепил он. «А то и вовсе мне ничего не говорите». «Господи, Боже мой, полковник! Разве сюда кто приедет, если вы или мисс Дженни сами его не позовете?» Но он уже шел наверх, яростно топая ногами по ступенькам. Женщина посмотрела ему вслед и снова повысила голос. «Может, вам Айсома прислать? Может, вам что-нибудь надо?» Он не обернулся. Возможно, он ее не слышал, и она стояла и смотрела, пока он не скрылся из виду. «Стареет!» — спокойно сказала она сама себе, и громко, шлепая босыми ногами, двинулась через холл туда, откуда пришла. В верхнем холле Байерт снова остановился. Выходившие на запад окна были закрыты ставнями, сквозь щели которых тонкими расплывающимися полосками пробивался солнечный свет, отчего окружающий сумрак сгущался еще сильнее. Дверь на противоположной стороне холла вела на неширокий балкон с решеткой, откуда открывался вид на долину и полукружие холмов на востоке.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 Это была Вирджиния Дюпре. Она приехала к ним тридцатилетней женщиной. После двух лет замужества она уже семь лет вдовела. Стройная женщина с изящным вариантом сартеровского носа и с тем выражением неодолимой смертельной усталости, которое усвоили себе все южанки. Она приехала в чем была, привезя с собой лишь плетеную корзинку с цветными стеклами. Это она рассказала им о том, как еще до второй битвы при Манассасе погиб Байер Цартерес. С тех пор она рассказывала эту историю много раз. В 80 лет она все еще продолжала ее рассказывать, причем, как правило, в крайне неподходящих случаях. И по мере того, как она становилась старше, история эта становилась все красочнее, приобретая благородный аромат старого вина. Пока, наконец, безрассудная выходка двух обезумевших от собственной молодости сумасбродных мальчишек не превратилась в некий славный, трагический, возвышенный подвиг двух ангелов, которые своей геройской гибелью вырвали из миазматических болот векового духовного ничтожества род человеческий, изменив весь ход его истории, и очистив души людские.